100 февраля 15 -е. Не забыты и не оставлены, но предоставлены на некоторое время собственным силам, дабы укрепились они и приобрели еще большую стойкость противостояния потоку противных явлений. Этому можно помочь, если сознание свое непоколебимо утверждать на основах. Проходит и пройдет все. но основы останутся нерушимыми навсегда. На них можно строить. Дом Духа, возведенный на основах, устоит против вихрей земных. Не коснется его печальная участь дома, разделенного в себе. Основы не знают ни разделения, ни противоречий, ибо монолитная целостность — их неотъемлемые свойства. Меняются людские теории, мышление представления о вещах и всевозможные заблуждения. но неизменны основы. Сокровенное знание построено на них, и потому является бы аспект вечной истины, не приходящей в веках. И на вопрос, что есть истина, можно ответить, истина есть представление об окружающем человека мире, построенное на основах. Во всех великих религиях и философиях можно найти фрагменты этих основ, но только фрагменты, ибо вся истина не вмещается в сознание человека. Духам планетным доступна она в размерах, непостижимых для человеческого ума, но даже и им не до конца, ибо истина беспредельна, и раскрывает она постоянно даже перед великими познавшими беспредельную сущность свою в эволюционном течении космической жизни. Но основы остаются неизменными на все времена. Дом своего духа каждый может спокойно строить на них.